Глава двадцать пятая. «То, что совершил я, не сделал бы ни один в мире зверь» — знаменитая фраза, сказанная Гийоме, затерянным в льдах горного хребта Вандах после вынужденной посадки. Жанатан Тувье знал его историю наизусть. «Короткое колебание ткани, рычание рядом с палаткой. Мы с Мишелем застыли, затаив дыхание». Фарид наконец-то заснул, весь мокрый от пота, то впадая в бред, то приходя в себя. Мы переглянулись и поняли друг друга без слов. Тот, в кого превратился пок, бродит вокруг. У меня перехватило горло, и я как можно тише подполз к краю палатки. Поверхность воды оставалась гладкой, и ничто не выдавало присутствие зверя. Но я знал, что он следит за нами. Его чутье намного превосходит наше. И он очень осторожен. Наши головы одновременно повернулись, и мы оба сглотнули. Сейчас зверь позади палатки. Потом слева, потом справа. Он кружил вокруг нас, избегая подходить ко входу. Я слышал тяжелое дыхание Мишеля и представлял себе по ту сторону стенки настороженную морду с огромными клыками. Губы приподнялись, Мышцы готовы оторвать кусок плоти. Он не дурак. Он чует капкан за километры. Какое-то шуршание. Кажется, пробежал вдоль правой стенки. Мы с Мишелем обернулись, и вдруг возникла огромная тень. Она заскребла лапами по палатке, потом лапы ослабли, и нам показалось, что они обвелись вокруг нашего обиталища прямо у нас над головой. От притолоки разнеслось рычание. Пальцы мои стиснули цепь, и я приготовился выпрыгнуть наружу, как только тень приблизится ко входу в палатку. Но тень пока не пошла ко входу. Она неподвижно нависла над спящим Фаридом, потом сразу уменьшилась, сузилась и исчезла. «Не может быть!» — прошептал Мишель. «Мне кажется, он ушел». Мы подождали еще минут пять, чтобы убедиться, что от того, в кого превратился Пок, действительно нет а наша западня не сработала. Поражение сразило нас, и я вдруг осознал, что, издерганный голодом, я и сам стал хищником, готовым на все. Мною овладел охотничий инстинкт. Я осторожно вышел из палатки, за мной Мишель. Фонарь неплохо освещал вход в наше жилище. На земле виднелись несколько капель крови, а на стенке темнело большое пятно. «Твой мерзкий пес пришел, чтобы отлить на палатку, ты понял? Плевал он на нас!» Я присел и окунул палец в капельку крови. Она была еще теплая. Он почуял западню и даже не подошел к воде. «А ты говоришь, охотник!» Я поднялся, опустив руки и глядя в темноту. «Он ранен. Я знаю, что такое раненый зверь. Инстинкт самосохранения у него сейчас увеличился многократно». И он раз в десять хитрее нас. Так нам с ним не справиться. Мишель сжал кулаки. Рана на руке натянулась, особенно в местах швов. И он поморщился. И что теперь делать? Я понуро залез в палатку и уселся, подперев кулаками подбородок. Щеки Фарида припухли и были красны от жара. Если ничего не предпринять, он умрет. Он тихо застонал и потянул меня за рукав. Похоже, он умирает. «Прости, парень. Прости за все, что я тебе сделал. Но это не моя вина». «Что ты сделал, Фарид? Ну скажи, что ты такое мне сделал? Письмо? Это ты взял письмо?» Он вздрогнул и опять забылся. Я попробовал его растолкать, но безуспешно. Быстро поднявшись, я схватил с пола острый камень и каремат. Меня охватило бешенство. Я налил в стакан воды и остановился перед Мишелем. Пригляди за мальчиком, ладно? Промокай ему регулярно лоб полотенцем, давай ему пить и не выпускай спальника, разве что пописать. А главное, надо его хорошенько укрыть. Нельзя допустить, чтобы эта треклятая пропасть забрала его. Он должен жить. А ты? А я залезу на тот карниз... Где он тогда очнулся? Оттуда я и хочу захватить Пока врасплох. Ты уверен? Другого выхода нет. Кроме нашей лужицы нигде больше нет воды и баллон с газом на исходе.